Глава 4. Если в дом проник вор, душегуб или иной лихой человек, а хозяева его убили, то должны сей же час кликнуть обереш и покаяться. Коль убитый впрямя кажется злодеем, то вирус за него считать как зараба, а будь за его голову награда, то сей штраф из нее вычесть. Если же посмеют они утаить тело, а кто-нибудь увидит и донесет – то спрашивать с них по всей строгости, как за безвинного, а доносчику пожаловать серебряный браслет из городской казны. Аритский судебник. Привычка обережного главы раскачиваться во время разговора на пятках раздражала всех его собеседников. Особенно жену, постоянно бронившуюся, что половина его зарплаты уходит на подметки. Впрочем, даже на остаток она ни в чем себе не отказывала. Подчиненным, увы, приходилось терпеть и молчать. Например, Джай уже пять минут изображал верноподданический взгляд, на вытяжку стоя перед то клонящимся на него, то отшатывающимся назад командиром. Страшно подумать, если однажды ему под сапог подвернется яблочный грызок или шкурка от сала. Молодого обережника нельзя было назвать замухрышкой, однако под начальственными телесами он скрылся бы с головой и, пожалуй, раскинутыми в стороны руками. За спиной же господина Хорба стоял хлипкий столик для курьерских бумаг, чьи перспективы от столкновения выглядели еще плачевнее. Мощное телосложение главы имело как плюсы, так и минусы. При содержании преступников методом внезапного броска об оказании сопротивления не шло и речи. Однако, если те не цепенели от страха, догнать их не представлялось возможным. «Недавно ко мне приходила парыш». Многозначительно начал Хорф, поглядывая, проникся ли парень громадной ценностью этого сообщения. «О!» – как можно выразительнее поддакнул Джай, словно главу обережа, почтил своим визитом сам Игр, а не профессиональный нищий, чье меткое прозвище напрочь вытеснило настоящее имя из памяти даже самого опарыша. «И?» – довольный начальник очнулся особенно виртуозно и продолжил. Он сообщил мне, что видел, как трое местных охотников загнали четвертого горца. Ну, знаешь, такого с косой в бабской рубашке. Да, господин Хурф, устало подтвердил Джай. Денек в его клине. В каждом городе царствия Игрова имеется семь главных прямых улиц, сходящихся к площади, как ступицы в колесе. Варите за каждым клином закреплено два семерика обережья, ночной и дневной. Соответственно, чем ближе к окраинам, тем реже их там можно встретить. Да и в центре частенько не дозовешься. Выдался хлопотный, целый семерек куличных краж, два убийства и покушения, причем на самого бережника, от загнанного в угол вора. А тут еще этот праздник вознесения невесты, чтобы ее игр побрал, причем самым развратным способом, в который город и так напоминает бурлящий котел. — Я прекрасно знаю, как выглядят сороки. «Жители гор!» – с нажимом поправил глава. Двоединый равно взирает на всех своих чат. Хор сделал паузу, и Джай со вздохом продолжил цитату из Божественного устава. «И посему не гоже им взирать друг на друга иначе?» «Только сорока она сорока и есть. Пестрая, вертлявая, крикливая и вороватая». «Так что там с этим горным жителем?» Глава обережья наконец сел и начал копаться в бумагах. Как вскоре выяснилось, целью его поисков был вовсе не донос о Парыша, а собранный любимой супругой мешочек, из которого Хорф добыл сморщенное яблоко и черствый даже на вид бутерброд. «Похоже, эти трое ему угрожали, и этот кретин прыгнул в воду!» Начальник взял на иноземцев, как заповедано, но с тем же усердием притворял в жизнь следующую строку устава. А единственным миривом людей служат их деяния. Джепри свистнул. «Обычно горожане кидали в канал то, что выплывшим видеть не желали». «Вот именно!» Хор скрипнул зубами о бутерброд, поморщился, отложил его на край стола и занялся яблоком. «Обережник у ворот вспомнил горца с Карлисом и его грамоту, вроде бы настоящую, но безоритской печати. А глава гильдии охотников утверждает, что на этом семерике никому ее не ставил. Улавливаешь?» «Оту!» — вздохнул парень. Саро, чужак, решил уклониться от налога, а местные его выследили, и такого она обещали, что он предпочел утопиться. Или принял доктор за обычную реку и понадеялся его переплыть. «Верно! Вот и действуй!» «Вообще-то моя смена уже...» Рискнул напомнить Джай, но начальник откровенно проигнорировал позорное малодушие подчиненного. Какие могут быть смены, если город тонет в пучине преступности, и доблестная обережь должна, не покладая рук, тащить его обратно? Тем более, что среди дневных Джай оказался единственным неженатым, бездетным и необремененным чахвой матерью-старушкой, которая выплакала все глаза, ожидая единственного сына с тяжелой и опасной работы. Когда напарник Джая рассказывал Хорву эту душещипательную историю, удержаться от слез не смогли даже видевшие означенную старушку. Причем отнюдь не на смертном ложе, а в рыночных рядах, где она исключительно ради развлечения, чтобы было с кем поточить лясы и полаяться, торговала карамельными орехами. — Так мне организовать поиски горца, его трупа или предполагаемых убийц? — упавшим голосом уточнил парень. «Предполагаемого трупа!» успевший задуматься о чем-то другом, начальник тряхнул головой и поправился. «То есть кого-либо из трех, а уж за стенках разберутся. Кстати, Карлиса утопшего, то есть без вести пропавшего в канале горца, твой напарник уже нашел и привел. Можешь забрать». «Зачем?» «Затем, что перед нашей дверью он уж точно ни к чему». — резонно заметил Хорф, выкидывая грызок в окно. Под ним кто-то сдавленно ругнулся, но и заявить более решительный протест не посмел. — А мне что с ним делать? — Подшей к делу, — ехидно фыркнул глава. — Ну, подари кому-нибудь или продай. Будет тебе вместо сверхурочных. — Вместо? — попытался возмутиться обережник, но начальник уже махнул ему на дверь и подчеркнуто углубился в первую упавшуюся бумагу. На премиальные хор был скуп, как ер едальне. зато позволял и даже поощрял полулегальные заработки вроде наследства покойного сород. Денег на содержание городской обережи власти выделяли мало, и глава предпочитал тратить их на хорошее оружие и осведомителей, справедливо полагая, что если бандиты будут бояться обережников, а не наоборот, то с голоду те не помрут. По пути через участок и двор Джай перебрал в уме друзей, мечтающих получить в подарок взрослого самца Карлиса. Точнее, констатировал отсутствие таковых. Затем врагов. Но настолько жгучей ненависти он никому не питал. И, наконец, вспомнил о скупщике краденого, чью лавку обереж не прикрывала из корыстных соображений. Там можно было продать и купить абсолютно все. Даже если вам понадобился ночной горшок приближенного, от теста напротив хотите избавиться. Другое дело, сколько ее владелец брал за посредничество. Может, удастся сплавить туда и Карлиса? В последнее время у богачей пошла мода на кошек. Хромой крыс наверняка найдет, кому его предложить. Напарника, разумеется, уже и след простыл. Выслужился с поимкой Карлиса, сдал дела и поскорее смылся, пока его не успели припрячь по новой. Джай занимал должность семерного и мог не только упрашивать соратников, но и приказывать им. Что, правда, делал редко и с большой неохотой. Обычно они работали одной дружной командой. Увы, для этого их начало надо было отловить, а уже отступившая на постыночная смена для подсобных работ не годилась. У них был свой старшой. Охотничий кошак смирно сидел на привязи у каменного столбика, с надеждой вглядываясь проходивших мимо людей. Здоровенная, мордатая зверюга в холке чуть ли не пояс человеку. Крысу, небось, одним взмахом хвоста прихлопнет. С домашними усатыми полосатыми Джай не ошибка ладил, а посему приблизился к кошаку с немалой опаской, на всякий случай наметив пути к быстрому отступлению. Однако Карлис почти не обратил на человека внимания, а когда тот отвязал поводок, кротко встал и поплелся за новым хозяином. Первую сотню шагов обережник не спускался зверя глаз, вздрагивая от каждого шевеления усов. Потом только изредка посматривал, а там и вовсе забыл, погрузившись в раздумья. Конечно, для очистки совести можно нанять ребят и пошуровать в канале Баграны, но шансы что-либо выловить нулевые. Хотя однажды таким способом труп все-таки нашли, пусть не тот, зато совершенно свежий, буквально пять минут назад брошенный в воду выше по течению. Схваченные уже к вечеру преступники были так изумлены, что даже не стали отпираться. Пожалуй, проще разыскать тех трех охотников. Хорошенько припугнуть, намекнуть, что у него имеется свидетель их игр неугодного деяния. Хотя затащить опарыша в здание суда удастся разве что на веревке, и то он вовсю будет изображать лухонемого и припадышного. Признаются как миленькие и без трупа. Вряд ли судья будет к ним слишком сров. Чужак, горец, да еще и жулик. Впрочем, это равнозначные понятия. Может, даже штрафом отделаются. Наметив план действий, Джай почувствовал себя куда увереннее и, расправив плечи в развалочку для солидности, двинулся к дому знакомого охотника. Канальный журавль протестующе заскрипел и выгнулся коромыслом, как его болотный собрат, принявший за лягушку кончик хвоста, дремлющей в тени крары. Крупная хищная рептилия. Натянувшаяся цепь зазвенела от отчаянных рывков, Эртар перевалился через низкий парапет и плюхнулся в невысыхающую лужу под журавлем, грязную, зато упоительно теплую. Горца так колотило, что он даже не пытался встать, изо всех сил цепляясь за ускользающее сознание, упустить которое нельзя было ни в коем случае. Выбраться из бездонного потока и захлебнуться в луже – такой дурацкой смерти врагу не пожелаешь. Немного отпустила. Парень перевернулся на спину, хватая ртом воздух и только что не помогая себе горстями. Ни рук, ни ног он не чувствовал, но хотя бы их видел, как и чудом уцелевший на предплечье мыслестрел. Благословен будь неизвестный вредитель, отломавший у журавля противовес, из-за чего тот свесил крюк с ведром до самой воды. Из соседнего дома вышла тощая тетка с двумя водейками. брезгливо покосилась на отмокающего в луже пьянчугу, и, обойдя его под широкой дуге, направилась к соседнему журавлю. Эртару объятия лужи уже тоже не казались столь нежными. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и холод подземной реки начал потихоньку просачиваться наружу. Грязь разочарованно чмокнула на прощание. Горец поскорее ухватился за стояк журавля, вздуру глянул вниз на разочарованно ревущий поток и чуть было снова туда не ухнул. Зато давешняя лепешка на месте не усидела, вместе с добрым жбаном воды. Нет, так дело не пойдет. Надо срочно плестись какой-нибудь знающей бабке с припарками-растираниями или в храм к Йерам. Те, конечно, помогут ему быстрее и качественнее, к тому же без лишних вопросов. Игорь и так все знает, а его слуги якобы отринули сует на любопытство. Но потребует отплатить добром за добро и желательно вперед или хотя бы показать, что твой браслет полон. О ридских же знахарок Эртар, разумеется, не знал, да и вряд ли те окажутся более милосердны, особенно учитывая, как он сейчас выглядит. Но подыхать от холода по чьим-нибудь забором горец тоже не собирался, как и полагаться на внезапную щедрость светлого. Оставалось только одно проверенное веками средство. Первый семерик шагов дался через скрежет Зубовный, Второй просто с трудом. Зато примерно на третьей сотне с парня капала уже не только вода, но и пот. Что думает о носящемся туда-сюда вдоль канала человеке жителя окрестных домов? Охотника мало волновало. Жизнь важнее репутации. Остановился он, лишь когда разгорячившееся сердце изъявило желание выскочить из груди и побегать с ним на перегонки. Умирать расхотелось совершенно. Парня охватило лихорадочное возбуждение, которое, как он знал по опыту, через пару часов сменится полным упадком сил. А посему к этому времени необходимо отыскать местечко, куда падать, и желательно помягче. Во-первых, надо найти тише. Кошак у него покладистый, пойдет за кем угодно и будет добросовестно выполнять любые команды, пока не увидит настоящего хозяина. Раз Артар поручил ему пасти главу гильдии, то кис, скорее всего, за ним и увязался. Во-вторых, Горец плутовато ухмыльнулся. Можно заодно попробовать разыграть краснорубашечника, прикинувшись Маруном. Правда, те обычно деньгами не берут, но если глава снова успел насквашиться, то дело должно выгореть. Горец критически оглядел себя с ног до груди. Для Моруна видок в самый раз. Но в том-то и беда, по городу он так далеко не уйдет. Народ меньше пуганный пошел, сначала камнями швыряется, а потом уж присматривается, живой был или нет. Вернувшись к журавлю, Эртар заставил его клюнуть в воду и подтянул к себе наполненное до краев бедро. Тоскливо в него поглядел, занес над головой, зажмурился и подумал, что если не умрет сейчас, то будет жить вечно. Большая часть грязи вернулась в лужу, меньше осталось хлюпать в сапогах. Горе с трясущимися руками выжил Айсту со штанами и надел обратно, с трудом разобравшись, что из этих серых половых тряпок что. Второй пробежке было не миновать, но оно даже к лучшему, и одежда быстрее высохнет, и до площади скорее доберешься. Кстати, а где она? То уйти от нее не мог, все дороги туда выводили, а когда действительно понадобилось, даже спросить не у кого, Игорь всех побери. Двоединый, похоже, сегодня только тем и занимался, что пытался обратить Эртара в свою веру. Над городом поплыл тягучий звон медного гонга. На восточной стене игровых храмов висит бронзовый гонг, на западной медный. Удар в первый знаменует приход дня, во второй – ночью. И над каменными столбиками вдоль домов заплескались огни в Просторечие Божьи рожки. Два языка пламени, синий и красный, сквозь которые можно было безбоязненно пронести руку, попеременно ощутив жар и холод. Тьму они разгоняли неважно, но по крайней мере намечали контуры улиц, а двоединому в такие вот безоблачные ночи открывался чудный вид на рассыпанные во мраке огненные снежинки городов, чтобы знал, куда не спасывать свою благодать. Увы, горец который раз счел усилия божества простым совпадением и уверенно почесал на звук гонга. Игорь не на шутку обиделся и сменил нахально вгоданный пряник на свой пресловутый кнут. Конечно, бегать по городу не запрещено, но и одобрение властей это невинное занятие почему-то не вызывает. Именно поэтому, услышав впереди самоуверенный, громкий и размеренный топот подкованных сапог, Горец на всякий случай свернул за угол, пропуская ненужного свидетеля. Действительно, обережник. Мостовой беззаботно посвистывая, пересекал белобрысый увалистый парень примерно одного возраста и роста с ртаром. На правой руке обережника посверкивал идеально начищенный мыслестрел. К услугам левой из-за пояса торчала рукоять плети. Скрещенные за спиной фиеты рожками выступали над плечами, придавая тени гротескный вид. На поводке аритский страж вел покорно переставляющего лапы тише. Эртар поднял глаза кусочку звездного неба в просвете между крышами, поделившись с ним красочным предположением об интимных взаимоотношениях темного и светлого игра. Горцы вообще не шибко уважали двоединого, предпочитая ему древних радков, благожелательно настроенные духи, горская, и гадков, духи-пакостники, горская. Да и к тем относились скорее по-дружески. Попадаться в лапы обережникам нельзя ни в коем случае. Они слупят незадачливого охотника вдвойне, что выхватило и гильдии, и им за Эртар, нервно покусывая губу, огляделся в поисках озарения, и оная милостиво явилась своему верному почитателю. Между домами, на протянутой из окна в окно веревки, шевелила рукавами на ведру белоснежная стая рубашек, возглавляемая ярким женским халатом. Взобраться к ним по водосточной трубе для горца было минутным делом. «О, великомудрый сын и тылый!» Помойная крыса, горская, также широко используется как ругательство. «Чего?» Джай растерянно уставился на выскочившего, казалось, из-под земли и тут же павшего низ человека в белом тюрбане. Полы длинного широкого одеяния павлиним хвостом расцветили мостовую. «Это есть такой священный животный!» Пояснило дивное существо, так истово отбивая поклоны, слона на сапогах обережника была намалевано по игрову лику. «Весь наш племя каждый день поминать его в беседа и приносить дары пища!» «Но да прибудет с ним милость Игр, а я бы смиренно молить тебя ответ на вопрос. Где ты взять этот кошка, э?» «Ну, вообще-то, да кто ты такой?» Спохватился обережник, наконец вспомнив о своей суровой должности. Карлис, ошарашенный не меньше него, одновременно шипел и тянулся к незнакомцу, жадно поводя носом. Джай на всякий случай покрепче перехватил поводок. э Просиял челобитец знак дружбы, по обычаю сорок, прижимая правую руку к груди. «Слушай сюда, дорогой, сейчас я все тебе сказать!» Уже на пятом предложении Джай напрочь потерялся в потоке изливаемых на него стенаний, подробных биографий, кажется, всех жителей Хилийских гор и жалоб на непотевого родственника, сквозь которые с трудом пробивалась суть рассказа. Два брата-горца договорились встретиться вечером на большой-большой каменное место. Обережник нисходительно ухмыльнулся, прощая диким людям незнание равнинного наречия и, похоже, самого понятия площадь. Однако один из них туда почему-то не явился. Джай сочувственно покачал головой, но ничего говорить пока не стал. А вдруг их прям сплывет, то есть найдется. И второй, охваченный большой-большой тревогой, отправился искать его по большой-большой щуу -большой селище горцев. «Пока не увидец, в рука большой-большой воин кошка брат и узнат его!» Коша, кстати, вроде бы определился и радостно урча рвался к горцу, который от рассказа уже перешел к цветастым благодарностям за находка глюпой животный и обещанием отдать брат, как толка встретит! Джай, в последнюю секунду опомнившись, отдернул машинально протянутую руку с поводком. «Ну, вообще-то, вы понимаете, это вещественное доказательство». Сердце у парня было доброе, но уже через месяц службы в обереже покрылась кольчугой здорового скептицизма, а спустя год к ней добавилось профессиональное чутье на ложь, которое в данный момент подавала явственные, хотя и мало вразумительные знаки. Эй, Най, я заплатить тебе за стороны!» Оскорбленно вскинулся горец, схватился за широкий рукав и горестно охнул. Позор на мой голова, забыть браслет дома. Но ты ведь знать, лавка, мой дядя, три горские лепешка, да? Хаду утром к нему я там жить. Ты не думай, я не обманывай. Сначала деньга, а потом кошка. Может, сам брат прийти, он тебе и платит." Поживого лавкача внеса, стараниями которого у арицких живодеров не было проблем со сбытом падали, Джай действительно знал, и родни у него водилось больше, чем он сам мог упомнить. А в какого горца ее нет. Тащить кошака через полгорода к хромому крысу или вести к себе домой обережнику совершенно не хотелось. Лучше сбагрить его с рук сейчас, а за бусами зайти утром. И порадоваться такому раскладу. Если бы не гаденькое ощущение, что собеседник на это рассчитывает. Не придет, решившись, брякнул парень. Утоп, ваш брат, в канале, только кошка. Джай для верности наклонился и заглянул королису под хвост. То есть кошак и остался. О, горе-горе! Пуще прежнего возопил странный проситель, для вязчего эффекта сгребая с мостовой горсть пыли и тонкой струйкой, всыпая себе на макушку. Что я сказать, наш бедный мать? Как показаться на могилу отец, добрый человек. Горец подполз поближе и вцепившись в широкую обережную штанину, начал не то целовать ее край, не то зычно в него сморкаться. Нет, брат, нет и кошка, бери его себе, а за это давай поехать с мой маленький-маленький семья, жена, мать, жена, три сестра и семеро детей в наш шул и рассказать всем о последний час бедный Эртар. «Слушай, дорогой гость будешь, в любом доме плакай горка, скваш тебе наливай, булка с маком корми!» «Большой-большой!» — скептически уточнил Джай, наконец сообразив, что его смущает в горце. «Самый-самый!» — заверил тот. «Э, э Что ты так на меня смотри?» «От тебя тиной пахнет!» — ледяным тоном отчеканил обережник. Куда? А ну стоять! Стой, сорока паршивая, не то стрелять буду! Слова уджая обычно не расходились с девом. Тем более, что, как правило, после них преступники решали, что терять уже нечего и начинали сами палить почем зря. Поэтому, так и не поднятый мыслестрел целиком лег на совесть Тиша, который, увидев, что обожаемый хозяин снова куда-то драпает, в раздирающим мявом кинулся в догонку бережника сдернуло с места, как двуколку за подхлестнутым ящерком. Поводок врезался в запястье, затянувшись на нем мертвым узлом и окончательно лишив возможности воспользоваться висящим на той же руке мыслестревом. Честно говоря, у Джая не было ни малейшего желания преследовать дурноватого горца. Тот мчался, как ошпаренный козел, только что не отталкиваясь ногами от стен в особо узких проулках. А самое большее, что ему грозило – штраф два серебряных браслета или месяц исправительных работ по очистке сточных канав. Убедившись, что поводок ему не распутать, парень попытался затормозить пятками, а прокинулся на бок и позорно поволокся за кошаком. Тот убавил прыти, но остановиться и не подумал. Обережник браво проброздил лужу, честно поделил между двумя крысами кучу картофельных очистков, скользнул почему-то мягкому и охотно размазавшемуся, после чего, окончательно озверев, потянулся на поводке и, наконец, содрал его с руки. Кошак радостно поддал жару. Обережник неуклюже вскочил, трося, ноющей рукой и озираясь. Мягкая и липкая оказалась всего лишь гнилым овощем, в такой тьме малопригодным для опознания. На площади в ночь вознесения невесты божьи рожки не горели. Это отпугивало любопытных лучше приказов, угроз и обережи, ибо означало, что на брачное ложе будет восходить не только светлый, которому и так свечку держать не надо, но и темный, предпочитающий вершить свои дела во мраке, связываться с которым не хотелось никому. Вдобавок горца угораздило выскочить на площадь как раз возле стены святилища, где народ и в ясный этот день не шибко толпился. Джай уже навострился дать задний и весьма быстрый ход – Но напоследок глянул на свою несостоявшуюся добычу и окончательно убедился, что горцы безнадежно больные на голову, зато очень даже здоровые на все остальное. Потому что этот засранец на выхватил кинжал, подпрыгнул, глубоко вонзил лезвие в забор, подтянулся, одновременно изворачиваясь всем телом, что тут корлис, забросил ноги на край стены, потом навалился на него животом, выдернул клинок, нагло подмигнул обережнику и соскользнул во двор святилища только ветки по ту сторону забора затрещали. Кошак сиганул следом, без труда взяв высоту в два человеческих роста. Не то чтобы он был особо ревностным и греанцем, ну, жертвовал на храм положенный семерек заработка, честно выстаивал на выходных и праздничных службах, несколько раз покупал ирны, но на этом его общение с двуединым и заканчивалось. Чем таким таинственным и запретным занимаются цхеры в своем обиталище, народе, кстати, метко именуемом Гадюшником, его совершенно не волновал. Зато однажды ему с напарником поручили унести от этих ворот труп вора с дуру сунувшегося в святилище. Напились оба потом взрызг, и все равно еще неделю кошмары снились. Лучше бы этот кретин утонул в канале. А если Тхэра узнает, что в храм его загнал он, Джай, обережнику стало совсем весело. «Эй, ты!» Без особой надежды на ответ прохрипел он, так и не определившись между криком и шепотом. Менее эффективным, зато куда более безопасным. «Выходи оттуда немедленно!» Трижды ха и кабаний хвост. Как говаривало арицкое жилье, символично оттопыривая мизинцы на обеих руках. Хотя два уигра было вроде бы только лика. Джай тоскливо сглотнул заготовленную для плевка слюну, вытер потные ладони о штаны И подойдя к растущему у самой стены дереву, в растопырку полез вверх между стволом и каменной кладкой.